Глава 67. Владимир. Я только сейчас понимаю, чего я боялся больше всего тогда, три года назад. Я боялся того, что Енина научится обходиться без меня. Когда случилось несчастье со Славкой, я целиком и полностью взял контроль в свои руки. Енина сильно переживала гибель мужа и потерю ребенка. Она выглядела беспомощной и растерянной. Я помогал ей, думая о том, что несчастье сблизит Енину со мной. Я хотел быть для нее стеной, опорой, хотел быть для нее всем. Хуже всего было думать, что однажды она научится обходиться без меня и моей поддержки. Я понимал, что на тот момент она видит во мне только временную опору и боялся лишиться даже такого внимания. Енина смогла жить без моей помощи и пристального внимания. Поневоле я начинаю присматриваться к ней, новой, подмечаю другие черты, которых не видел раньше. Янина разговаривает со мной почти спокойно. Иногда она прячет глаза и переводит взгляд в сторону, смотрит на меня с опаской, ожидая подвоха или резкого слова. Она автоматически проверяет срок годности на пачке с молоком, обращая на дату выработки куда больше внимания, чем на меня. Ответь на один вопрос. Какой? Быстрый взгляд из-под пушистых ресниц. Ты же понимаешь, что восстановление Ильи — это не вопрос одного месяца. На это потребуется много времени. Понимаю. Твердо ответила Енина, усмехнувшись. Есть еще твое условие. Оно же не испарилось бесследно. Тебе до сих пор нужен ребенок? Нужен. Хочу семью. Ответил я, едва не добавив с тобой. И что ты хотел спросить? Или ты просто хотел убедиться, что я верно поняла условия, на которых ты согласился оказать мне помощь? И да, и нет. Неужели я свихнулся настолько, что предложил ей родить для меня ребенка, родить и отдать? А она, доведенная до отчаяния, согласилась. Заранее согласилась отдать одного ребенка чтобы спасти жизнь другому. Кажется, у нас с Яниной одинаковый диагноз. Один на двоих. Только никто не признается. Я так точно не хочу. Потом Енину опять перемкнет, она упрется в свою самостоятельность, на этот раз уже доказанную жизнью, и оставит меня. Не хочу опять тишины и пустоты. Ты бы осталась? Что? Глаза Енины округлились. Жить в одном городе, в том, откуда сбежала, усмехаюсь я. Тебе придется задержаться в нем как минимум на один год, или ты потом снова вернешься в глухую Сибирь. Давай по фактам. Ты предлагаешь мне родить ребенка, отдать его, потом жить в том же городе, зная, что в твоей семье воспитывается мой сын или моя дочь? Будешь считаться тетей. Усмехнулся я. «Ха, «А если родится моя вторая копия? И что тогда?» Усмехнулась мне в ответ Енина, глядя мне в глаза. Она быстро оправилась после шока от моего приезда. «Молодец!» — зубки показывает. Поневоле я зауважал ее еще больше. И просто захотел. В пах прострельнуло возбуждение. «Жаль, что у тебя нет сестры-близняшки». Тогда можно было бы провернуть тот же фокус, что и ты, да? Я нарочно кольнул в больное место, чтобы посмотреть на ее реакцию. И Нина моргнула, отвела взгляд и поспешно отошла к лотку с фруктами, перебирая одинаковые яблоки. Для меня это было жизненно важно, Владимир. Для тебя это просто шанс поквитаться за старые обиды. Ты получишь желаемое, но я не останусь. Нет ни за что у моего второго ребенка будет полная семья надеюсь что отец будет любить ребенка а не видеть в нем средства мести надеюсь что твоя жена будет ласкова с малышом енина слегка свела брови и поджала губы говоря о моей жене алина ей не понравилась алина надо проучить суку чтобы не совала нос не в свои дела сомневаешься что я буду любить ребенка Я сжал руку Енины за запястье. Сомневаешься? Я не верю, что ты чудовище, Володя, но не понимаю, почему иногда ты очень сильно хочешь им стать. Енина осторожно высвободила руку и растерла запястье. Я глупо перевел взгляд на красноватые следы от своих пальцев на ее запястье. Так сильно сжал? Извини. Не знаю. Не знаю, что для тебя сильно, а что нет. И Нина ловко увернулась от меня, лавируя в овощном ряду. Вроде держится близко, но на расстоянии, чтобы я не смог дотянуться до нее рукой. Ян, Что? Ты меня боишься, что ли?» Открыто спросил. «Я не знаю, какие мысли бродят в твоей голове и что еще ты потребуешь от меня. Поэтому да, боюсь». Ты изменился. Неприятно слышать. Но зато, честно, она научилась говорить прямо и не юлить. Дорогого стоит. Мне хочется завалить нынешнюю версию Енины вопросами обо всем подряд и послушать, что она ответит мне. Мне приходится заставлять себя притормозить. Я же приехал не для того, чтобы вот так с разбега вновь вляпываться по уши в нее. Потом в квартире я наблюдаю за ее будничными действиями, понимая, что я больной по ней уже много лет, и поздно посылать сигналы сос. Это надо было делать давно, еще с того самого первого дня, когда увидел ее фото. Тебе помочь? Енина удивленно смотрит на меня, отодвигается от стола, пожимая плечами. Даже не знаю, я сама могу справиться. «О, да, ты же самостоятельная!» Усмехаюсь. «Гордишься собой?» И Нина вздыхает. «Я уже забыла, насколько сложно с тобой бывало раньше. А сейчас стало еще сложнее. Ты же весь пылаешь недовольством. Чем сейчас тебя задели мои слова? Я не привыкла, чтобы мне помогали на кухне. Только и всего. При жизни Славка этого не делал. Потом было некому. ни Илюшке же хотя он любит крутиться возле ног на кухне и греметь кастрюльками. От воспоминания о проделках сына на лице Енины расплывается счастливая улыбка, глаза светлеют и озорно начинают сверкать. Я застываю на месте и задерживаю дыхание, чтобы не спугнуть этот момент даже слишком шумным вздохом. «Красивая, черт бы тебя побрал!» «Трогательная красота!» которую хочется сберечь и укрыть от всех невзгод. Сберечь, но не травить. И Нина отворачивается вновь к столу, начиная чистить овощи. От каждого ее жеста меня окатывает теплыми волнами и солнечными лучами. В моей жизни нет места уютным посиделкам на кухне или совместным занятиям. Я женился будто на зло себе, на девушке яркой и обжигающе красивой, но пустой, как пакет с воздухом. Я сам себя лишил близости и тепла, болван, а теперь сижу и кусаю локти, смотрю голодным помойным псом на мясо. «Но если хочешь, можешь помочь», предлагает Енина и тут же толкает в мою сторону лук. «Вот, не люблю его чистить и резать». «Коварная. Я едва сдерживаю улыбку, кажется, первую за все время». Легкую и рвущуюся изнутри. Черт, сколько времени придется пробыть здесь, пока разрешат перевести сына в другой город? Я же точно свихнусь и на этот раз не смогу отпустить Янину. Ты получишь желаемое, но я не останусь. Нет, ни за что, сказала она. Посмотрим.